В дверь постучали. «Уже», — обречен упоминал Пахомов, — «чего не отнимешь у нашей доблестной контрразведки, это умение быстро реагировать. Всегда и во всем. Главное, ноги, голова — это лишь ненужное приложение к ногами и рукам». «Войдите!» — крикнул он. «Конечно, офицер ФСБ прошел внизу без предварительной заявки», — подумал он, лишь показав свое удостоверение. Дверь отворилась, и в комнату вошел человек. В это невозможно было поверить, но нельзя было не верить собственным глазам. Перед ним был Валя Комаров. Тот самый Валя, с которым они вместе учились в Рижском университете на юридическом факультете. Они не виделись уже столько лет после окончания университета, но Пахомов сразу узнал старого товарища. Несмотря на большую потерю волос, его некогда огненно-рыжей шевелюры, сейчас Комаров был почти лысым, но улыбка, характерный разрез глаз, мать у Валентина была чевашкой, порывистые движения были таким же, как в молодости. «Валя!» — удивился похому вставая за стола «Откуда ты взялся?» «Узнал старый пень, узнал, обрадовался, Комаров обнимая университетского товарища. тебя разве не предупреждали насчет меня?» «Так ты и есть тот самый представитель ФСБ, которого решили подключить к этому делу?» «Не поверил в такую удачу, Пахомов. Подполковник ФСБ Валентин Комаров, — улыбаясь, — сказал Валя. «Хочешь, покажу удостоверение?» «Не нужно, я знаю, как тебя зовут». А без удостоверения контрразведки тебя бы просто не пустили в наше здание. Садись, рассказывай, где ты, откуда. Ты ведь попал тогда по распределению, кажется, в Мурманск. Ну и память у тебя, Пашка, точно в Мурманск. Там я и отслужил целых четыре года, а потом перевели в Эстонию и взяли на работу в КГБ. «Значит, ты старый стукач», — улыбнулся Пахомов. «Вот кто у нас на факультете стукачом был». Согласно негласным правилам, в советские времена на юридических факультетах, юридических институтах, как правило, и студенты вербовали негласных осведомителей для более успешного распределения будущих следователей и прокуроров. «Нет», — сразу возразил Комаров, — «я поступил на работу в КГБ следователем по своей профессии официально, и только спустя четыре года после окончания университета». И с тех пор сидел в этой организации? Да, почти 12 лет. В основном в Прибалтике до 91-го, а потом уже здесь, в Москве. Перевели в центральный аппарат. Теперь подключили к твоему расследованию. Не возражаешь? «Не очень», — улыбнулся Пахомов. «Я боялся, что пришлют какого-нибудь идиота, который будет мешать нормально работать. И представляешь, как я обрадовался, когда увидел тебя». «Ты хоть знаешь, чем отличается уголовный кодекс от уголовно-процессуального?» «Не любишь ты нашу организацию», — улыбнулся Комаров. «Не люблю». «Ты ведь помнишь, наверное, деда у меня в 37-м расстреляли?» «Бабушка до самой смерти вздрагивала при каждом ударе в двери. Даже у мамы замечал этот испуг». «Не люблю я вашу организацию, Валя. Здесь уж ничего не поделаешь». Надеюсь, это ко мне не относится. Я уже не сказал, что не люблю и всех работающих в этой организации. Сразу парировал Пахомов. Давай лучше садись ближе к столу, я постараюсь тебе коротко все рассказать по этому проклятому делу. Миллион долларов? Понял, в чем дело Комаров. Все словно с ума посходили, вздохнул Пахомов. Кроме того, Караухин был в довольно неплохих отношениях с нынешним правительством. надо не и давят, требуют быстрее найти виноватых. Как обычно. У нас все дела такие, кивнул Комаров. С женой покойного беседовал. Конечно, она вообще не в курсе его дел. Это пустой номер. Ты сам женат? Был, помрачнел Комаров. Жена эстонка осталась в Прибалтике. «Вместе с сыном. Теперь уже за границей. А у тебя как?» «Две дочери», — ответил Пахом. «Я ведь женился почти сразу после окончания университета».